Глава 19. Дирк Хранкер Даже самый сильный может ошибиться, если потеряет над собой контроль. Как я и предполагал, двое шакалидов окончательно наклюкались, только мы вернулись из столовой. Солнце висело уже достаточно низко, а я сидел, прислонившись к стенке барака и вслушивался в улицу, следя за каждым движением Фиро. Мимо постоянно проходил Фирс, он мял пальцы, выкручивал руки и поглядывал на меня тайком, даже не пытаясь успокоиться. Алем же дремал в дальнем углу барака, словно ему вообще было все равно, а Лита... Она разговаривала со всеми и каждым, интересовалась, как они себя чувствуют, может ли она чем-то помочь. «Надо бы сказать ей, что это выглядит так, будто она прощается», — подумал я. Но когда она говорила с другими, она словно забывала о себе и иногда даже улыбалась. Хотя это уже не имеет значения, нас ведь действительно скоро тут не будет. Тот самый кинжал, найденный в кузнице Кабанихи, сейчас грел мое сердце холодной решимостью под мешковатым балахоном. С одной стороны, я должен был волноваться. Найди его у меня надзиратели конец. Но на самом деле все было в точности наоборот. Я ощущал его холод, его опасность, и знал, что это оружие — именно то, что мне нужно, то, которым я действительно владею. Я встрепенулся, послышалось движение на улице. Фира прошел вокруг барака, а я быстро к дальней стене, за которой сейчас дрыхли шоколиды. «Вставайте, свиньи!» — бросил Фира так, что зайчий слух и не требовался. «Еще служба не закончилась, а вы уже в усмерть! Позорище!» — презрительно сказал он, и я услышал, как отвинчивается металлическая крышка фляжки и несколько глотков. «Господин Фиро, праздник же во славу Дегора!» Промычал один из шоколидов. «Точно же, не ругайтесь, господин, традиция же!» Добавил еще один. Я слышал, как Фира глубоко вздохнул и сделал еще несколько глотков. «На войне бы вас привязали к дереву на три дня и побрели наголо за пьянку!» Презрительно сказал он. «Но мы не на войне, господин!» «Да и надзирателей не берут в армию, сами знаете!» Сказал шоколид, и тут же послышалось как бешено забилось его сердце а градус алкоголя резко понизился простите я прошу прощения господин фиро а дигор какие же вы жалкие спокойно сказал фира без намека на агрессию за правду не стоит просить прощения но если не можешь ответить за сказанное лучше вообще пасть не открывать да спасибо пролепетал шиколит Я же буквально почувствовал равнодушие и скуку Фиро. Ему были отвратны эти присмыкания, липкий страх, покрывающий сердца его собеседников, за неверное слово. Я его даже понимал, словно мы были похожи. «Я ухожу, остальное на вас!» Сказал Фира, не рассчитывая, что эти забулдыги хоть на что-то способны, но ему словно было все равно. «А ведь и вправду, куда тут денешься?» В колонии осталось не больше пяти сотен травоядных. Подавить такой бунт хватит и нескольких дюжин не слишком трезвых надзирателей. Да и после того, что было на площади, мало найдется смельчаков. Ну и надежда на победу в турнире дает о себе знать. А патрули охраняют подходы к джунглям, напичканным ловушками и наполненным жуткими тварями. Да уж. «Мы словно стая антилоп, гонимых львами по каньону, а в конце нас ожидает семейка Гиен и совместный пир, где мы — главное блюдо, ни вправо, ни влево, только прямо, только к смерти», — подумал я, осознавая, сколь малы наши шансы на успех. Но один раз смерть уже осталась в пролете, так что будет грешно не изнасиловать удачу. Я ненавязчиво собрал друзей Декса ближе к выходу. Нам оставалось ждать и верить, что Хорт не обманул меня и придет за нами. Готовы? – спросил шепотом я. Да, звонко ответила Лита. Алим кратко кивнул, Афир сдернул головой, не переставая жевать губу. Мы сидели у двери на одной из лежанок, облокотившись об стену. Я рассматривал своих сородичей, бесцельно проживающих еще один обычный день в ожидании неминуемой кончины, одетые в старые лохмотья, грязные, покрытые шрамами от побоев и травм на работах. Мне стоило бы считать их жалкими, но я и сам не верил, что они заслуживают жалости. Сдавшиеся очень давно, не смевшие поднять головы существа. Они не знали свободы, и большинство не понимало даже, зачем она, для чего. Но в то же время каждый из них не верил, что умрет, как не верит даже больной чумой или оспой. Они продолжают верить, что у них есть шанс, что произойдет чудо, что вереница дней продолжит свой бессмысленный ход, сменяясь днями и годами. Но чудес не бывает, только мы сами способны создать это чудо, и зачастую за него приходится расплачиваться кровью, и повлиять ты можешь лишь на то, чья это будет кровь. Старый полог, прикрывающий дверной проем, не так давно сменили на деревянную скрипучую дверь. И когда она открылась, визгливый скрип заставил всех посмотреть на гостя. Высокий, едва не царапающий верхнюю часть проема своей изукрашенной на манер пантеры маской шлемом, полностью закрывавшим голову, длинный дорогой плащ в пол, покрытый красивыми завитыми узорами и линиями, будто бесконечное сражение между строгостью и вычурностью. На груди у хищника, в чем не было сомнений ни у одного из присутствующих, висел красивый стальной медальон, блестящий и сложный. На нем виднелись слова и фигуры. Темные камни каймой опоясывали ребро. «Мне нужны четверо!» — гаркнул он гулким басом. Все невольники попятились. Мало кто хотел тратить бесценный день безделия на очередной каторге. «Неужели желающих нет?» спросил хищник и сделал несколько шагов вперед. Каждый его шаг сопровождался ударом тяжелого каблука, сотрясая дрянной сарай. Я заметил вопросительные взгляды Алима и Литы, они словно спрашивали «Это он? Нам идти с ним?» Но я не знал. Этот хищник был куда выше Вика или Хорта. Его голос и манера держаться тоже совсем не позволяли понять, кто под маской. Ему нужны четверо, Но если это совпадение, или Хорт привлек еще кого-то, судорожно размышлял я, пока хищник обводил взглядом невольников. Нет, исключено. Он бы не решился поделиться еще с кем-то, да и надобности в этом никакой. Кто же ты такой? А что тут а, происходит? За спиной у пришельца неожиданно показался шоколит. Он все еще был пьян, но уже уверенно стоял на ногах. «Тебя еще не хватало», — напрягся я. «Он должен был валяться в теньке за бараком, а теперь уйти будет сложнее». Хищник в плаще медленно обернулся, и на мгновение я заметил, как его взгляд задержался на мне, прежде чем тяжело упасть на надзирателя. Он сделал несколько шагов вперед, и теперь ему нужно было опустить голову, чтобы смотреть в глаза шакалиду, а тому поднять. — Мне нужны четверо невольников, для них есть работа, — прогремел хищник, хотя в голосе у него слышалась спокойная сдержанность. Шоколит сделал шаг назад и облизал губы, словно от страха. Взгляд его опустился на тяжелый стальной медальон. Он инстинктивно выставил перед собой ладони в раболепном жесте и заговорил угодливо. — Господин Стальной, я был бы рад вам помочь, но... Хищник резко выбросил руку и схватил надзирателя за шею и притянул к себе. Я не сомневался, что он способен одним движением переломать ему позвонки, но он этого не сделал. А судя по дрожащим пальцам другой руки и бьющемуся сердцу, он был не из тех, кто убивал. Может ли быть... «Я беру четверых, верну в полночь», — сказал хищник и разжал руку. Шоколит рухнул на пол и часто задышал с вытаращенными глазами, отполз и быстро скрылся в дверном проеме. «Заяц, ты, да?» — он посмотрел на меня. «Бери еще троих и за мной!» «Как скажете», — ответил я, немного поклонившись, и кивнул своей троице, те с сомнением, но пошли за мной. Наверное, стоило попытаться как-то взбрыкнуть, как и подобало поведению Декса, Но я решил, что в игры играть уже нет смысла перед остальными, да и пусть думают, что даже Декс испугался. Может, тогда тоже будут осторожнее распоряжаться своей жизнью. Мы шли молча, я не решался что-то спросить, размышляя, а тот ли это хищник. Может, я самолично разрушил все наши планы, разбил остатки надежды. Но в какой-то момент, пройдя мимо очередного патруля, слегка покосившегося на нас, Но увидевшего стальной медальон и прошедшего спокойно, мы свернули от бараков к рядам кладовых, где хранился инвентарь и всякое барахло. Хищник отпер ключом один из замков и мотнул головой, приказывая войти. И заговорил он уже внутри. "Ух, я не думал, что будет так страшно. Этот надзиратель появился совсем не вовремя. Я не знал, что делать». Басовито, но теперь уже с прислуживающейся нервозностью, сказал хищник, присев на какую-то табуретку. — Вон ящик, там одежда и маски, переодевайтесь быстрее, нужно спешить, — сказал он, указав на громоздкий деревянный ящик. — И найдите какое-то тряпье, цепи перевязать, чтобы не гремели. Остальные начали заниматься переодеванием, а я подошел к хищнику и заговорил очень тихо ему на ухо. — Хорт, ты... «Ага, не узнал?» — спросил он. «Еще бы! Ты же был ниже меня и в плечах раза в два уже. Что с тобой произошло?» — искренне удивился я. «Пробуждение произошло!» — с радостью в голосе сказал он. «Дар оказался физического типа. Ну, способностей не прибавилось, но все тело намного преобразилось. Рефлексы и сила, скорость восстановления и выносливость — все!» — И все равно тебя так сильно изменило, — сказал я. — Я же благородный, Декс, это рот мой обнищал-то, но кровь-то хорошая, сильная, она-то и играет роль. Дворяне оба с кем браки не заключают, чтобы каждое следующее поколение было все сильнее, — объяснил он. — Ты давай передевайся, нам бы пройти до чародея, пока улицы пусты. Я кивнул и тоже пошел к сундуку. Остальные уже переоделись и напялили свои маски. Фирс выбрал маску гиены. Лити досталась воронья, что совсем не вязалось с ее мягким и бесхитростным характером. Ну а алем, маску, если не ошибаюсь, пумы. И каждый из них странно посматривал на меня, когда я подходил к сундуку. Вот оно что, иронично, подумал я, когда увидел, что досталось мне. На дне ящика лежала простая черная накидка, в то время как у других были более светлые, коричневые. И резная деревянная маска черного волка с окровавленными клыками. Я задержал взгляд на ней, но это существо вовсе не было похоже на Рихана, он совсем не пришел мне на ум. Вместо него мне явилась другая сущность мыльная и неразборчивая, туманное воспоминание, которое ускользает, стоит попытаться за него схватиться и в то же время маячит рядом, где-то в области затылка. За ним всплыло имя Тарк. Чего говоришь? спросил Фирс. Ничего. Я обмотал цепь куском материи, лежащей рядом с ящиком, надел маску и накинул черный плащ. Уходим. Шли мы быстро, но неспешно, дабы не вызвать лишних подозрений, хотя проходившие мимо патрульные уже не обращали на нас хоть какое-то внимание. Стального медальона Хорта было достаточно, чтобы беспрепятственно покинуть обшарпанную зайчью колонию. Дальше пролегали поля и фермы, обычно на них в изрядном количестве трудились невольники, но сейчас было пусто. Благочестивые граждане империи справляли службу в храме, чтобы ночью пуститься в хмельную вакханалию. И чем ближе мы подходили к городу, видневшемуся вдали высокими башенками и храмовыми куполами, тем лучше становилась дорога, и совсем скоро у подножья промышленного района на окраине она сменилась крупным щебнем. Вдоль дороги выстроились разного рода лавочки, где торговали фермеры и всякие загородные мастеровые, но даже звонкая монета не заставила их открыться в такой день. Их набожность достойна восхищения, подумал я, наблюдая за безлюдной округой. Фанатизм, способный сметать целые народы, порабощать расы. Великий священный поход, а на деле, не больше, чем гигантский набег, не так ли? Но сколько же огня будет в глазах фанатиков, незреющих истинных причин, столь же мелочных, сколь далеки их желания от истинной духовности. Я уже видел первые мастерские и кузницы, домишки простых работяг и громадные производства. Запах кожи и масла бил по нервам. Так далеки они казались от жизни в хлеву, в цепях, что сейчас, то и дело цеплялись за выступающие булыжники. Фирс, идущий передо мной, все сильнее выламывал пальцы, Страх захватывал его от приближения к улицам, по которым вскоре пойдут сотни, тысячи хищников, изрыгнувшихся из храмов. «Все будет нормально», — прошептал я и увидел, как дернулись его уши. «Не то чтобы мне было не все равно на его моральное состояние, просто будет жаль, если этот трус похерит все. Промышленный район хоть и был обширен, окружая весь город, но началом его не являлся». Нужно было пройти дальше, мимо дрянных столовых, дешевых борделей и таких же дешевых таверн, подпирающих высокую гороховую стену не меньше шести метров высотой, с бойницами и зубчатыми краями. Похоже, никто не рассчитывал, что город так сильно разрастется. Но белые персики делают свое дело, как и невольники, что их собирают. Как бы все это ко мне ни относилось, но наместник умен. Он отлично использует веренные ему ресурсы и приумножает их. Всего несколько десятков лет, а какая-то деревушка разрослась до громадного монстра. Вдруг я почувствовал, как мы замедлились и услышал забарабанившее сердце Хорта. Выглянул из-за спины Фирса и сразу понял, в чем дело. Высокие цепные ворота города охраняли двое тигридов в латных доспехах и при оружии на поясе. Я и не думал, что они оставят их во время служения, но такова уж участь воинов. Но волнение Хорта мне не нравится, не так себя должен вести хищник. Мда, заяц, рассуждающий о том, как должен вести себя хищник. Я вышел из налаженного строя и обогнал всех, пристроившись за Хортом, и заговорил с ним достаточно громко, у него, к сожалению, уши были не так хороши. «Стальной», — обратился я к нему, стараясь не называть имени. «Выпрями спину и расправь плечи. Ты же хищник, а не девка на выданье!» «Агр!» — рыкнул он недовольно. О, что это? А это даже хорошо. Воспользуемся!» «Ей-богу, пробудился и что? Как был слюнтяем, так и остался!» — продолжал я. «Вон какой громадный стал! А яйца с два орешка! И я не о кокосах!» «Декс!» — прошепел он. «Закрой свой рот! Ты ничего не знаешь!» — Ох уж да! Что я могу знать? — ехидно спросил я, а мы тем временем медленно приближались к стражам. — Я же лишь гребаный раб, чертов заяц, именно тот, что спас твою задницу, на минуточку. Ошибаюсь? — Декс! — шепнул Фирс. — Перестань! Но я не собирался прекращать. — Боже, ты жалок! Твоя сестра продает тело, а этот медальон у тебя на груди только благодаря мне! — продолжал давить я, и слышал, как трещат его зубы, как кровь гулко гудит в жилах. «Так и собираешься оставаться забитым ничтожеством. Может, пора уже показать зубки?» Он резко развернулся, и я увидел сквозь затененные прорези для глаз налитые кровью зрачки. Его руки дрожали, но уже не от страха, а от гнева. «Вот такой ты мне сейчас и нужен!» «Я не позволю так со мной разговаривать!» — прорычал он. «Ну так не позволяй!» Спокойно ответил я. «Развернись и покажи этим ублюдкам, чего ты стоишь!» Он разом вздохнул и развернулся. До стражи оставалось не больше пяти метров, и они, несомненно, все слышали, а сейчас наблюдали, как взбешенный гигант надвигался на них. Но надо отдать должное, они не отступили назад, вообще не двинулись. «Стоять!» крикнул один из стражей, но Хорд продолжал идти, будто не слыша его. Лапы гулко стучали о гальку, впечатывая камни, кулаки сжались. Один из стражей опасливо положил руку на рукоять меча, но гигант продолжал идти. «Стоять, именем наместника!» Хорт резко ускорился, и страж сделал шаг назад и одновременно попытался вытащить меч, но Каэтит уже схватил его за руку, Другой страж бросился на подмогу, вскинул сталь для удара, и тут уже я резко преградил ему дорогу, даже не поднимая рук для обороны, словно показывая, что не желаю сражения. «Прошу прощения!» — крикнул я и легонько поклонился. «У моего товарища случилась беда, матушка при смерти! Дирк, отпусти уважаемого стража, не он же виноват!» Но Хорт не отпускал, только пыхтел, сжимая руку Бедолаги. Она смотрела, словно хлипкая веточка, хотя Тигрид был вполне нормального размера. Видите, он совсем не в себе. Прошу, опустите оружие, и я его заберу, взмолился я. Отпустить? Он напал на стражи города, сказал Тигрид. И тут Хорт повернул голову в его сторону, и тот резко сник. Я еще не нападал. Гаркнул он и разжал руку. Тигрит упал на задницу и попытался встать. «Сиди!» — рявкнул Хорт. и страж решил притвориться камнем. Каэтит сделал несколько шагов навстречу второму, тот шагнул назад. «Я Дирк Хранкерт, первый сын, наследник дома!» «Боже, какой стыд!» — подумал я.